глава 181 убийцы героев часть 4 хурыкан на полной скорости бежал в сторону северного региона высокогорного леса. временами краем глаз он замечал игроков мелькавших неподалеку от него на высокой скорости. Судя по их движениям они стараются использовать максимум скорости похоже они хотят заблокировать мне путь и поймать. Эти игроки вкладывали все свои статы в стилу. у них была экипировка ориентированная на скорость, и они получали все виды бафов на скорость передвижения. У них даже были расходники, которые могли увеличить их скорость. Кроме того, они были опытны в быстром переходе через сложные местности. Сколько их? Если я объединю число нападающих и команду поддержки сзади, то их как минимум сотня, а максимум 200. Может их будет около 150? В скором времени они уже могли заблокировать путь Хуракана. Но когда он увидел, что они собираются сделать, Хурракан лишь улыбнулся. «Это лучшее развитие событий, на которое я мог рассчитывать». Он был в невероятно опасной ситуации. Ведь они следовали прямо после духа хамамаски. И вскоре они должны были поймать его. И когда они поймают его, было очевидно, что собирались сделать гильдия большие улыбки. Но Хурракан ничуть не волновался, потому что всё шло, как он и планировал. И хотел, как бы всё так и вышло. Вся миссия была такой. Если человек хотел хорошего результата, Ему нужно было пройти пошаговый процесс. Нынешняя ситуация ничем не отличалась. Убийца-гиганта. Эти слова имели буквальное значение. Он уничтожит одну из топ-30 гильдий, что было среднее уничтожению гиганта. Но он не мог этого сделать, используя лишь на силе и своё мужество. Во-первых, он должен был сражаться в своей весовой категории. Вот почему он осуществлял этот нелепый план мести. Было бы самоубийством боксеру самого лёгкого веса, в бой против боксёра в супертяжёлом весе за титулы чемпиона в тяжёлом весе. Во-вторых, проблемой было то, что он узнал в прошлом после войны с 30 топ -гильдиями. Убить гигантов было намного легче, чем иметь дело с последствиями. Если бы он убил всех 11 игроков, игра в месть за Питбуля подошла бы к концу. Он бы больше не мог прикрываться местью и нападать на гильдию Большие Улыбки. Если бы он напал на них сразу после мести, это было сравнимо объявлению войны этой гильдии. С другой стороны, это также относилось к гильдии Большой Улыбки. Если бы игра вместе подошла к концу, им пришлось бы попытаться скрыть свои намерения. И в тот момент они бы тайно атаковали Хахвамаску. «Я простил их». Но он простил их. Он довёл этот вопрос до чистого листа. Хахвамаска появилась перед всеми игроками, которые убили Питбуля, и дал им понять, что он простил их. Он также изменился перед ними искренне благословил их. Он пожелал им удачи в получении хорошего дропа. Итак, что произойдёт, если гильдия большие Улыбки после этого сразу начнёт движение и попытается убить Кахову Маску? Кто будет виноват в начале войны? В этот момент это уже не будет игрой вместе. Люди всегда болеют за неудачников. Гиганда будет атаковать маленького игрока-одиночку. Они будут нападать на него всеми силами, не выбирая методов. С этого момента, независимо от того, что я буду делать с ними, они не смогут жаловаться. Они просто должны принять это. Если этот маленький человек будет страдать от них такой ситуации, то не имеет значения, что он сделает. Он мог использовать любые методы или трюки в своём арсенале. Все его действия будут прощены публикой. Более того, люди будут подбадривать его. После этого никто и пальцем не пошевелит, когда станет свидетелем того, что он задумал. Они будут лишь аплодировать ему стоя. «Что? Он... Э, маска не навредил команде и наживке?» План охоты на Хахвамаску был утвержден на собрании высших лиц. Следующая тема решала, кто будет командовать операцией. И Аполлону была дана эта эстафетная палочка. «Что, черт возьми, ты несешь?» «Команда наживки сейчас находится в состоянии замешательства, поэтому мне нужно немного больше времени, чтобы все понять. Но из того, что я уже понял, кажется, Хахвамаска простил их». «Нет, он не простил команду наживки. Он простил игроков, которые выследили и убили Питбуля». Никто не жаловался, когда Аполлону передали командование. Сам Аполлон думал, что это отличная возможность для него. Когда он убьёт Хаквамаску, влияние Аполлона в большой улыбке значительно возрастёт. Это позволит Аполлону исправить свою слабость. Ведь он в основном купил свой путь к власти. Он также получил статус субгильдмастера, вспомогательной гильзии только потому, что воспринимался как легкоуправляемая и консерлируемая фигура Брукса. Более того, в отличие от Хакбибина, у него не было способностей, информативности или терпения, чтобы создать свою собственную силовую базу. Поэтому он никогда не станет угрозой Бруксу. Разумеется, не все члены гильдии Большой Улыбки безоговорочно согласились с его повышением. В такой ситуации у него была возможность убить самого Хахвамаску. Все члены гильдии желали снять маску с трупа Хахвамаски. И он получил бы поддержку большинства обычных членов гильдии, если бы ему это удалось. Эта задача представляла собой символику который он мог использовать, чтобы получить власть. Конечно, также был и подвод, и он заключался в том, что он должен был отдать свой голос за Хэгбибина. А затем Хэгбибин обещал поддержать Аполлона с этого момента. А если бы не эта сделка, Аполлон не рискнул бы ударить в спину Брукса. Ведь Брукс был тем, кто помогал ему войти в гильдию Большие Улыбки. «И что?» Тот факт, что Хэгбибин не тронул команду наживки, ничего не изменил для Аполлона. «Что ты хочешь сказать, что происходит с охотой на Хэгбибин?» Ему было плевать на статус команды наживки. Единственное, что было важно, это шанс убить Хахва маску. У него был шанс лично отрезать запястье Хахвамаски. «Сейчас мы находимся в погоне за ним. Мы также периодически нападаем на него. Какова нынешняя ситуация? Мы сможем поймать его. Наша охотничья команда быстрее его». Они совершили масштабные приготовления. Высокогорный лес был сложной местностью, поэтому там собралась вся элита гильдии. Не будет преувеличением сказать что каждый член Большой Улыбки, хоть с неплохими навыками, здесь присутствовал. «Тогда поймайте его для меня!» «Есть!» Согласно словам Аполлона, больше нечего было говорить. Тот, кто передавал отчёт, не дал никаких советов Аполлону. Было бы ложью сказать, что Аполлон был единственным, кто хотел убить Хахвамаску. В гильзе Большой Улыбки не было ни одного члена, который бы благосклонно смотрел на Хахвамаску. Более того, команда наживки была лишь наживкой. Когда рыба кусает наживку, уже не неважно, в порядке ли наживка или повреждена. Ни один рыбак не будет думать о наживке, стараясь поймать рыбу. В любом случае, он уже достиг границы между Красной пустыней и Вазагорным лесом. Красная пустыня? Да, мы сможем окружить его там. Отлично. все мы желанная добыча направилась на север. Красная пустыня была признана опасной территорией Гильдии Больших Улыбок. Это было место, в котором они запрещали охотиться своим членам гильдии. Но сейчас они направились туда. Хахвамаска был окружён толпой игроков. Их очень много. Если бы кто-то стоял на высоких деревьях, заполнивших высокогорный лес, то он смог бы увидеть Красную пустыню, а также около 30 нападающих, окружавших Хахвамаску на севере. Они провели довольно тщательную подготовку. Окружающая сеть была плотной. В любой момент времени окружающая сеть мечей могла нахлынуть к Хуракану. Все были готовы пожертвовать своей жизнью в этой охоте на Хахвамаску. В то же время они чего-то ждали. Скелеты Хахвамаски ещё не появились. Мы должны сначала устранить их всех, после чего займёмся им. Это может стать довольно длинной битвой. Было два способа охоты на Хахвамаску. Первый способ – убить Хахвамаску, прежде чем он сможет вытащить свои карты. Второй метод заключается в том, что заставить Хахвамаску вытащить все свои карты, а затем убить его. Первый способ казался лёгким, но Хахвамаска мог показать пугающие боевые навыки даже если у него не было его скелетов и големов. В рейде на Аргарду в бою с Аморальным Принцем и на беге на Инугаса он показал свои навыки, которые все нападавшие оценили, как несоравненные навыки Хахвамаски. Вот почему второй вариант выглядел предпочтительнее. Нужно было заставить Хахвамаску показать все свои карты. Конечно, это было непросто, но не невозможно. Хахвамаска не мог вызывать бесчисленное количество скелетов и големов. У них было более 50 нападающих, И в два раза больше магов и священников. Здесь собралось около 150 игроков. И это были не обычные игроки Большой Улыбки. Они были лучшими из лучших членов Большой Улыбки. Поэтому задача по уничтожению фамильяров как в маске не должна была быть слишком сложной для них. Эти игроки считали, что Большие Улыбки были лучшей гильдии. Поэтому они также считали себя лучшими. Вот почему они готовы были сражаться в этой битве. Но даже в такой суровой атмосфере Хуракан смог высказаться. Парни! почему вы нападаете на меня?» Он использовал это затишье, чтобы задать вопрос. Его голос, задающий вопрос, был очень громким. А разумеется, все игроки были сосредоточены на каждом движении Хуракана, поэтому все услышали его слова. И этот вопрос ошеломил их. «Что?» Они предпочли бы, чтобы Хавамаска был властным. Им было бы легче услышать ругательство от Хавамаски, чем то, что они услышали прямо сейчас. Вместо этого он задал им вопрос, почему они напали на него? Никто не мог ответить на этот вопрос. Куракан снова задал им вопрос. «Разве я не простил игроков, которые охотились на Питбуля?» Куракан даже не потрудился обнажить своё оружие, когда говорил. Он скрестил руки, словно читал им лекцию. «Я почти уверен, что не так давно выразил своё намерение. Я больше не буду мстить. Я не отзаковал оставшихся 8 игроков. Более того, я больше не мешал охоте гильдии «Большие улыбки» в высокогорном лесу». Это было очевидно. Но команда охоты на Хахвамаску не знала об этом факте. Они только преследовали Хуракана. Получив отчёт от команды наживки, Аполлон решил не сообщать об этом команде охоты на Хахвамаску. «Итак, почему гильдия Большие Улыбки пытается напасть на меня?» «Вы, ребята, пытаетесь наказать меня, как гильдия?» Непрерывные вопросы создали беспорядочную атмосферу среди членов гильдии Большой Улыбки. «Что, чёрт возьми, он говорит?» «Он простил их? Это на самом деле произошло?» В конце концов, кто-то должен был сделать шаг вперед, чтобы провести людей за собой. Игрок, который возглавил команду охоты на Хахвамаску, имел уровень, опыт и способность понять этот факт. Он быстро шагнул вперед. «Как ты и сказал, Хахвамаска?» «Это наказание. Как ты, наверное, знаешь отношения между гильдии Большой Улыбки?» «И тобой, достаточно плохи. И нам не нужно объясняться в причине, чтобы убить тебя». Это были слова, сказанные ранее Хурраканом гильдии Большой Улыбки. Именно поэтому Хракан кивнул головой. «Так это наказание. Поэтому я могу использовать любые методы и приемы, чтобы выжить в этом нападении». «Можешь попробовать?» «Мы не слабым. Мы сможем поймать добычу, как ты, стоящую прямо перед нашими глазами». После этих слов лидер команды охоты использовал голосовой чат, отдавая приказ нападающим окружающим Хахвамаску. «Сначала вы атакуете Хахвамаску, заставляя его начать использовать свои карты. Когда я дам сигнал, первая команда начнет движение». Вторая команда будет готова противодействовать любым изменениям. Третья команда будет выступать в качестве поддержки. Если у вас будут проблемы, я хочу, чтобы вы, ребята, отступили назад и получили исцеление от священников. Маги должны следить за сигналом, чтобы в любой момент начать магическую бомбардировку. У них не было никаких причин давать хоракану больше времени. Если он не хотел показывать свои карты, им придется силы заставить вытащить их. Теперь все были напряжены, ожидая сигнала. Лидер команды охота обдумывал всё чтобы подать своевременный сигнал. А Хуракан по-прежнему не проявлял никаких признаков сопротивления. Он продолжал говорить со сложенными руками, как будто хотел выиграть немного времени. «Кто-нибудь из вас подписался на мою страничку на YouTube? Поднимите руки, кто подписался!» Разумеется, никто не поднял руки. Никто не воспринимал его слова всерьез. Моя интуиция подсказывает мне, что они скоро нападут. Как вовремя. Глядя на них, Хуракан всеми силами сдерживал улыбку продолжая говорить с нейтральным выражением. Там есть видео, объясняющее особенности моих навыков. Описание навыков, которые я собираюсь использовать, скоро тоже будет загружено. Обратный отсчет начался. В то же время Хуракан начал считать у себя в уме. Он начал с цифры, которые уже заранее выбрал. Это навык, который был усилен древней силой, которую я получил совсем недавно. Кстати, это была древняя сила легендарного ранга. Я использовал ее, чтобы усилить навык костяных бомб. Не думаю, что среди вас или вашей гильдии есть некроманты высокого уровня. Поэтому вы, скорее всего, не знаете о последствиях усиления этого навыка. парнем вы хотя бы знаете о навыке костяная бомба. В этот момент Хуркан развернул руки. Затем он достал маленькую бомбу из мешочка, прикрепленного к его талии. Костяная бомба выглядела как череп. И к нему прикреплялся фитиль в виде большого пальца. Навык костяной бомбы заставляет кость взрываться. Когда я укрепил этот навык, Он получил вариант бомбы замедленного действия. В лучшем случае я могу сделать так, чтобы бомба взорвалась через 6 часов. Вдруг Хуракан выставил руку. Он выпрямил все пять пальцев. 5, 4, 3. Он опускал палец за пальцем, говорят цифры. Он начал с большого пальца и продолжал опускать следующие. И наконец добрался до мизинца. И когда он опустил мизинец и произнес «Ноль!» Бум-бум-бум-бум! Звуки взрывов начали появляться из-под ног нападающих, окружающих Хуракана. А это происходило со всех направлений. Их было несколько десятков. Нет, более 200 клочков земли, где последовательно начинались взрывы. Какого чёрта? Это атака! Бомбы взрывались, как падающие домино. Другими словами, это было довольно зрелищно. Будто фейерверки взрывались. Зрители могли только сосредоточенно смотреть на впечатляющую, мощную и уникальную атаку. По крайней мере, все, кто был за районом взрыва, смотрели на это зрелище с открытыми ртами. «Отлично!» Во время всего этого Хуракан побежал к северу. «Держите строй!» Когда гильдия Большой Улыбки отвлеклась, Хуракан сразу же приблизился к строю. Он столкнулся с игроком, который блокировал путь перед ним. Игрок был отвлечен взрывами. Когда тот заметил Хохвамаску, было уже слишком поздно. Хохвамаска уже находился в диапазоне атаки. «Атакуйте!» В этот момент игрок отреагировал на рефлексах. Но этого было недостаточно, чтобы обыграть такого противника, как Хахвамаска. Игроку нужны были его товарищи, чтобы сдерживать противника. Но они не среагировали вовремя. Хахвамаске потребовалось меньше трёх секунд, чтобы приблизиться вплотную к игроку. Игрок взмахнул мечом, как молнии, нанося удар сверху. Хуракан нагнулся так, как будто хотел сделать борцовский захват. И поэтому меч упал на спину Хуракану. Кенк! Был слышен звук удара стали. Но это был единственный эффект, который произвел удар. На Хуракане был комплект «Черного пятна», который по-прежнему считался сетом с наибольшей защитой. Порез появился на доспехах, но Хуракан не получил никакого урона. Сам же Хуракан схватил своего противника за талию, и как будто вытаскивая дерево с корнем, бросил игрока назад. В это мгновение был сформирован путь, и Хуракан устремился по открытому пути. «Заблокируйте его!» Хуракан даже не потрудился отвлечься на бой с игроком. Никто не ожидал, что он просто бросит своего противника. Какой бы игрок подумал о таком методе, и даже решил бы применить его в бою. Поэтому, разумеется, у них не было никакого плана, чтобы справиться с таким сценарием событий. Игроки, конечно, попытались остановить Хуракана, но их попытки оказались тщетны. «Я хочу, чтобы вы обогнали его! И снова преградили путь!» В конце концов, они могли попытаться использовать тот же план, что и раньше. Самые быстрые игроки обогнали Хаквамаску, формируя линию. А линия снова превращалась в окружающую его цель. Усилия гильдии Большой Улыбки привели всех игроков в Красную Пустыню, но они уже не обращали на это внимания. Сцена изменилась, но окружающая сеть снова окружила Хаквамаску. «Я последую за тобой до да глубина, да!» Кто-то яростно прорычал эти слова Хаквамаске. Словно чтобы ответить на эти слова, Хуракан дважды щелкнул пальцем. Это был сигнал. Прямо как во время рейда на Янугаса. Он заранее вызвал скелетов и оставил их в режиме защиты. Теперь же скелеты поедут как в маске, в этом процессе уничтожая все, что встанет на их пути. И это были скелеты как в маске. «Черт! Он вызвал и спятал их заранее!» «Поддержка! Группа поддержки! Магам и священникам будет сложно заблокировать скелетов!» Скелеты столкнулись сначала с магами и священниками, которые находились в резерве тыла. Конечно, это также было доказательством, в котором они нуждались. «Атакуйте его!» «У Хахвамаски больше нет карт!» Это было доказательством того, что Хуракан уже выложил большую часть своих карт. Теперь они могли атаковать со сознанием того, что Хуракан был практически беззащитен. Обе стороны начали действовать одновременно. Лидер группы охоты послал сигнал, приказывая всем атаковать Хахвамаску. «Убить!» Все, подобно волне, устремились к Хахвамаске. Часть группы остановилась, используя свои навыки. Удар полумесяцем и посыпая энергию меча в сторону Хуракана. Несколько десятков энергии меча разрывало воздух, устремившись к Хахвамаске. Но Хахвамаска не пытался уклониться от них. «Я блокирую их». Вместо уклонений он использовал время на призыв своего голема. Он призывал его так быстро, как только мог. Поэтому он не использовал навык глиняной лепки. Затем он начал вызывать остальных големов. «Вы призвали железного голема». Сначала он возил меч песок, используя металл для вызова железного голема. Как только кончик меча погрузился в песок, с него начала стекать жидкая сталь. Вы призвали голема. Следующим, кто принял форму, был земляной голем. Эти земляной голем поднялся из красного песка, быстро принимая форму. Вы призвали огненного голема. Затем шёл огненный голем. Огонь стекался по правой руке Хуракана, и огненный голем сформировал свою форму. Вы призвали ледяного голема. Осколок льда в левой руке Уракана начал расти подобно дереву мгновение он стал большим и из него начали прорастать конечности это был первый раз когда ледный голем появился в полководце железный голем был первым кто был призван но он также медленнее всех формировал форму команда атаки уничтожьте голема дальние атаки приблизитесь к нему и попробуйте пробить броню!» я прошу о дальней бомбардировке три голема уже приняли форму а 4 голем продолжал принимать на себя удары вещей и различные навыки нападающих Железный Голем всё таки смог сформироваться после получения нескольких глубоких ран. Теперь он был в своей невероятно прочной форме. Четыре Голема были собраны вместе. Пока это происходило, хуракан начал сражаться с четырьмя игроками, которые приблизились к нему. Он столкнулся с ближайшим игроком, который уже опускал свой меч. Но хуракан даже не обнажал своего меча. Он поднял левую руку, чтобы заблокировать его опускающийся меч. В этот же момент два других игрока заходили к Хурракану с обеих сторон использовали свои мечи, подобно копьям. Они сделали длинный выпад вперёд, преодолевая расстояние между ними. Но прежде чем их удары успели добраться до него, Хуракан схватил меч своего противника. Затем он использовал бросок дзюдо. «Э?» Игрок, внезапно оказавшийся на земле, был отшел Он никогда не испытывал броска дзюдо внутри полководца. И он также никогда не испытывал такого лёгкого падения. Хуракан присел на месте, уворачиваясь от атак с обеих сторон. Два меча прошли над его головой. И пересеклись друг с другом. И после этого два игрока врезались друг в друга. О! Внизу! Внизу! Два игрока, врезавшиеся друг в друга, быстро восстановились. Они снова попытались атаковать Хуракана. Но тот уже переместился за спину одного из игроков. И заедя за спину игрокам Хуракан схватил противника за талию. Он легко поднял игрока и сразу же бросил в другого. Игрок полетел к своему товарищу, и тот поднял обе руки, чтобы поймать его. В итоге товарищ поймал его, но упал на землю задницей. «Кто? К Какого чёрта?» Три игрока проиграли в мгновение ока, и у них были ошеломлённые взгляды на лицах. Что касается их ХП, они не понесли никакого урона. Но подобный опыт нанёс им психологический ущерб, а не ущерб их телам. Последний игрок решил не атаковать Хаху Маску. Вместо этого он закричал. «Поддержка! Поддержка!» Он видел метод сражения Хаху Маски, и игрок понял, что у него нет шансов победить того. К сожалению, теми, кто отреагировал на его крик, были не его товарищи или команда поддержки. Это были большие змеи с закалёнными чешуйками, которые напоминали у небольших жуков. Песчаные змеи! Змеи отреагировали на большое количество наземных мин, шум взрыва которых разнёсся над поверхностью Красной пустыни. Хаос. Это было единственное удачное описание нынешней ситуации. На поверхности Красной пустыни передвигались четыре огромных голема. Сила големов были полны ран, и громкие звуки появлялись каждый раз, когда очередная повреждённая часть голема падала на землю. Это добавляло ещё больше путаницы к этому уже смешному полю битвы. Шесть песчаных змей двигались под песком, иногда появляясь на поверхности и выходя на охоту. Они были сродни фейерверку, взорвавшемуся в уже и так хаотичной ситуации. Их появление ещё больше подтолкнуло хаотичную ситуацию к абсолютному хаосу. В гильзии Большой Улыбки было всего шесть или семь нападающих, которые могли сдерживать Хохвамаску в бою. Но этого числа было недостаточно, если бы они хотели убить Хохвамаску. В такой дерьмовой ситуации, команда поддержки должна была стабилизировать ситуацию. Но ни один член команды поддержки не был в поле зрения, потому что все они сражались с группой скелетов. А разумеется, в этом хаосе начали появляться смертельные случаи. Скелет-воин вернулся к состоянию фрагмента. Рызый скелет вернулся к состоянию фрагмента. Скелеты постепенно умирали. «Чёрт! Предмет восстановления! Дайте мне немного предмета восстановления!» «Я пуст! А что за священниками? Они сражаются со скелетами!» Игроки также умирали. Голем вернулся к земле. Ледяной голем начал таять. Големы получали слишком много урона и начинали разваливаться. «Мы убили песчаного змея! Осталось ещё четыре песчаных змеи! Будьте осторожны!» Песчаные змеи также не могли избежать смерти среди этого хаоса. Кроме того, Хохвамаска также не оставался невредимым. Непрерывная битва значительно потрепала его комплект чёрного пятна. Части, которые были меньше всего повреждены, были помяты. А в некоторых местах броня и вовсе отсутствовала. Можно было даже увидеть плоть под доспехами. Его левая рука была в особенно плохом состоянии. Часть доспеха и перчатка отваливались, оставляя его руку полностью обнажённой. Его наручные часы на левом запястье также были видны. Они не были защищены, так как на руке не было больше доспехов. Игроки, стоящие перед кураканом восприняли это как мотивацию. «Смотрите, мы просто должны отрезать ему запястье!» «Будьте сильными! У Хохвамаски заканчиваются силы!» Им просто нужно было отрезать его наручные часы. Они получат много, когда поймают Хохвамаску. Игрок перед их глазами был самой ценной добычей в полководце. И добыча стояла прямо возле двери смерти. Этот факт заставил их глаза заплестить жадностью. И когда Хуракан заметил их, сосредоточенные взгляды на его часах, он улыбнулся. «Ребята, вы хорошо поработали. Мне жаль, что приходится вам это говорить. Но время прохлаждаться закончилось». Сопровождая свои слова, Хуракан открыл свое предплечье. «А? Какого черта?» Левое предплечье Хуракана открылось, как будто было окном и Хурикан вытащил оттуда фрагменты скелетов. По правде говоря, он мог вызвать дополнительных скелетов в любой момент времени. Он просто тянул время и держал их при себе. Ожидая именно этого момента, он хотел, чтобы его противники потеряли концентрацию от мысли близящейся победы, чем он смог бы купить несколько секунд, используя эту тактику. Хуррикан разбросал фрагменты скелетов, вызывая скелета рыцаря и четырёх скелетов воинов. Д Дерьмо! Кто-то выругался в отчаянии, увидев скелетов никто не ожидал что откроет фрагменты скелетов внутри предплечья, а потом использует их для вызова помощи. терппизе грубо поддержки почти закончил со своей стороной у нас ещё больше 80 человек. Мы не можем позволить их в маске ускользнуть. П лицом отчаяния некоторые из игроков пытались действовать с умом. Это только скелет рыцарь и скелеты воины мы просто должны убить их. Это его последняя карта отчаяние которое они испытывали было слабым и потому что оно было слабым. Чувство отчаяния начало рассеиваться Когда члены Большой Улыбки ещё раз посмотрели на скелет рыцаря и скелетов воинов, их выражения ясно давали понять, что они ожидали своей победы. Может быть, именно из-за этого факта? Они хотели выжить и увидеть победу собственными глазами. Вот почему они не рисковали жизнями. Они ждали поддержки, поэтому они не рискнули нанести финальную атаку, которая бы привела к их победе. Спасибо. Внутренний Хуракан выразил им свою благодарность. И затем он достал ещё одну кость. «Вы призвали костяную виверну». А он вызвал свою костяную виверну. Хуракан посмотрел на игроков перед собой. Скелет Риттер и скелеты Воины создавали препятствия между ними. И он сразу же взобрался на тело костяной виверны. Затем он проговорил. «Режим верховой езды». «Навык верховой езды был активирован». «Мой пункт назначения – руины крепости Хирт». «Ваш пункт назначения – руины крепости Хирт». «Ваша поездка начинается». Сразу же костяная Виверна начала хлопать своими крыльями. Со стороны это казалось бессмысленными действиями, но Виверна сразу начала подниматься в воздух от взмахов крыльев. «А? А?» Все смотрели на это зрелище с открытыми ртами, словно издеваясь над врагами своего мастера. Виверна пролетела над полем боя, направляясь к месту назначения. «Ухахаха!» Хурракан поднял обе руки, сидя на Виверне. «Этот день! Я так мечтал об этом дне!» Победитель был определён. Комментарий исполнителя. Вот это уже предпоследняя, девятнадцатая часть императора одиночной игры, которую давно-таки уже, на самом деле, довольно продолжительное время, ждали многие из вас. Вот она и вышла в свет. Я знаю, что все уже хотят поскорее услышать концовку. но ну и в целом я тоже уже хочу поскорее завершить данный тайтл. Поэтому думаю, что в ближайшее время, возможно, в течение следующего месяца, уже наверняка точно завершу последние 10 глав. Я их озвучу, вы наконец-то сможете ознакомиться с концовкой данного произведения. Нам осталось совсем немного, и в принципе, это главная новость на повестке данного комментария. Касательно сюжета, я не думаю, что тут стоит что-то говорить, потому что, как мы видим, сюжет по-прежнему не собирается приходить к своей кульминации, какие-то небольшие намёки есть, ну по-прежнему автор льёт воду и льёт её довольно много и качественно. Что из этого выйдет, я вообще представить себе не могу, но думаю, что это будет что-то не самое лучшее, и мы... В целом-то, ну, скорее всего, разочаруемся. Единственное, что мне в этой части понравилось, так это вот «Последняя битва». Она была довольно прикольная, интересная, с этой ловушкой, мнением Хуракана, то, как он всё-таки решился встать за своего нового обретённого друга. Ну, это было довольно прикольно, интересно, достаточно клишировано, но всё-таки, по крайней мере, не так скучно было мне считать, как самое начало данной части. Там вообще какая-то тоска происходила, какой-то непонятно чёрная дыра, чем она появилась, блин, зачем они туда спускались у неё полдня, И было для меня это очень-очень скучно, нудно, и читал её с очень мрачным лицом. Концовочку я хоть просчитал за один день, но веселее, более-менее так заряжено. Поэтому в ожидании уже концовки э, и последней части я оставлю вас э, со своими размышлениями по поводу данного произведения. Больше я касательно сюжета вряд ли что-то могу добавить. Скажу только то, что я, что я всё-таки благодарен тем, кто на протяжении выхода всей данной серии поддерживал меня, и продолжает меня до сих пор поддерживать. И благодаря этой книге все-таки многие узнали обо мне как а, об исполнителе и перешли к другим, наверняка не менее, или даже более интересным произведениям, которые я до сих пор озвучиваю, и, как мне кажется, достаточно успешно. Напомню, что все необходимые ссылки как на Boosty, так и на мой Donation Allers, где вы можете поддержать меня материально как исполнителя, указаны внизу. Также для некоторых есть карта банка. Туда тоже вы можете присылать свои донаты и поддерживать меня, Потому что именно финансовая поддержка помогает мне продолжать заниматься данной деятельностью. Все-таки э, многие книги выходят на достаточно благотворительной основе, и я стараюсь выпускать их как можно чаще, но без вашей поддержки я бы действительно загнулся бы и наверняка уже давно бы ушел из этого дела. В общем, еще раз хочу выразить вам здесь свою благодарность. Ну и также не забудьте перейти в мой телеграм-канал и в группу ВКонтакте, чтобы узнать, когда выйдет следующая часть и, возможно, даже получить архивы и главы самыми первыми в моем Телеграм-чате. Все необходимые ссылки и информация указана внизу. Поэтому, если вы хотите, то разберетесь, я думаю, сами уже не маленькие Данный комментарий получился таким весьма коротким и лаконичным. Думаю, что в последней, в 20 заключительной части мы уже больше, более основательно поговорим по поводу концовки, и комментарий будет чуть покрупнее, поинтереснее, а возможно он будет немного злым, возможно будет нейтральным, а возможно даже и веселым, я не знаю. Именно вот в этом и заключается моя теория на на следующую часть. Я думаю, что все-таки комментарий будет достаточно разочарованным. Я думаю, уже объяснил почему, но данное произведение не внушает меня на хорошую позитивную, как по крайней мере для меня, концовку. Все. Думаю, что теперь я точно могу закончить. Я думаю, что оставшиеся со мной люди будут уже с нетерпением и благоговением некоторым даже ждать от заключения данной истории, с которой мы шли вместе в течение больше чем года.